Глава пятая. Максим Веретенюк, как я уже и говорил, жил почти на краю Благовещенска. Придя к нему, мы застали его за работой. Вместе с женой и 16-летним сыном он вкатывал бочонки с соленой китой, местная рыба, в погреб. Увидав Холмса, он приветливо кивнул ему головой и попросил подождать, пока он вкатит три последних бочонка в погреб. Как потом оказалось, жена его тоже не теряла даром времени. Она имела на базаре ловчонку, которая торговала разным дешевым бакалейным товаром и соленой рыбой, прибавляя таким образом к домашнему доходу и свою выручку. Как только Веретенюк скатил в погреб последний бочонок, он вытер руки о фартук и подошел к нам. «Однако хорошо, что пожаловали», – приветливо сказал он, пожимая нам руки и прибавляя к своей речи по сибирской привычке слово «однако». «Что же стоять здесь? Пожалуйте в горницу. Настя, поставь-ка самоварчик». Мы вошли в маленький, но чистенький уютный домик, состоявший из спальни, приемной горницы и кухни. «Эх, денжат не хватает!» — весело, но с оттенком огорчения заговорил Максим. «А что?» — спросил Холмс. «Да кита сейчас больно дешева. Будь деньги, на все бы закупил». «Ну, да ведь всего не закупишь, что хочется. А значит, слава богу, что и это купил». Холмс улыбнулся и хлопнул веретенюка по колену. «А у меня к вам дельцы есть», — произнес он весело. «И если бы вы сослужили мне одну службу, я бы дал вам в задаточек сотни три». Ой-ли, обрадовался Максим. «Да за какое же это дело?» «Дело, положим, нелегкое, но...» «Если оно удастся мне, я готов из своей добычи отдать вам пятую часть, но не меньше, чем тысячу рублей. Хотя бы добыча оказалась всего двадцать пять рублей». Максим несколько минут упорно молчал, На его лбу образовались складки, и казалось, что он что-то усиленно обдумывал. «А дело-то чистое?» – спросил он решительным тоном. Этот вопрос и тон страшно понравились мне. Холмс поспешил успокоить его. «На нечестное дело я не позвал бы вас, дорогой Максим», – сказал он. «Наоборот, я зову вас на полезное дело». «Ну и слава богу!» – обрадовался Веретенюк. «А какое же это дело?» «Искать недоисканный тобою клад». «Ни за что на свете!» — воскликнул пораженный Максим. «Ну-ну-ну, зачем же так бояться?» — стал успокаивать его Холмс. «Во-первых, мы пойдем с моим другом вперед, а во-вторых, я и есть тот самый английский сыщик, про которого ты говорил, что он уничтожил на грехах семерых братьев-разбойников». Максим удивленно вытаращил на Холмса глаза. В продолжении нескольких минут он оставался словно в состоянии столбняка. Затем он медленно провел рукой по волосам, словно отгоняя кошмар, и тихо произнес. «Вот так штука! А я-то... Ах ты, господи! Да правду ли вы говорите?» «Вот мой паспорт, в котором написано, что я Шерлок Холмс. А если вы спросите в полиции, кто изловил разбойников, то вам укажут на меня» сказал Холмс с улыбкой. «Только я совсем не праведный, а просто человек, преданный идее освобождения общества от негодных его элементов. Поэтому я никогда и не брался за дела неуголовного характера. Взяться, например, за политические дела я считал бы делом противным своей совести». Максим Веретенюк глядел на Холмса с каким-то благоговением. Наконец он тихо кивнул головой и произнес. «Если так...» то с вами куда угодно пойду». Его столбняк пропал, и он стал веселым. «Когда же идти?» – спрашивал он. «Я ведь хоть сейчас». «Тем лучше. В таком случае мы двинемся завтра же». «Чудесно. Настя без меня справится». «А вот вам и задаток на покупку киты», – сказал Холмс, доставая бумажник и отсчитывая 300 рублей. Дело было слажено. Часа два мы проговорили о подробностях будущего путешествия, сговорились относительно того, что взять с собою, где встретиться, и затем простились.